Академия магии Глава магической академии, Архимак Грандар Каюрим, медленно и важно проходил по пустынным сейчас коридорам старинного здания Академии магии Империи Тарнан. Все здесь было буквально пронизано магическими флюидами и эманациями. Молодые маги, особенно первокурсники, все еще надеялись, что он не узнает про все их шалости. Но он всегда и все знал. Ведь глава Академии, вместе с рангом и званием, получал абсолютную власть над всей территорией Академии. И если они не получали за что-то наказание, то это он не давал хода делу, считая, что молодым магам просто необходимо просто спустить пар, балуясь и шаля. Но вот если у кого-то хватало ума, совершит что-то серьезное, то наказание было неминуемо. Как смерть. Ректор Академии обо всем узнавал сразу. Но сейчас ему было не до шалостей студентов. Проблемы нарастали, словно снежный ком. Вернулся от эльфов, его не так давно погибший друг, и одновременно преподаватель магии жизни, Рануал Арина. Да еще и с такими новостями, что просто жутко становится. Эльфы, дети света, приносят жертвы темным богам. Используют некромантию якшаются с демонами. Умудрились поссориться с Великим Лесом. Да такое ни в какие ворота не лезет. И главное, что подтверждений хватает. Первое, беглецы. Если бы Великий Лес продолжал помогать эльфам, то они бы просто не дошли до его границы. Второе, нашествие темных некротических тварей, для защиты от которых эльфы не погнушались обратиться за помощью в их империю. А ведь их специалисты проследили место, откуда начали свой поход твари, и оно именно на территориях княжества, что подтверждает вариант происпользования некромантии эльфами. Третье, наличие у них клеток из адамантита, Инфернального металла, который можно достать только от демонов. И только в обмен на то, что им нужнее всего, души. Исходя из всего того, что стало известно, Благодаря бегству приготовленных для жертвоприношения, эльфы оказались настолько далеки от света, что по сравнению с ними – дроу, белые и пушистые. И сейчас, благодаря тому, что они потеряли большую часть своей силы, подпитываемой великим лесом, им нужно искать новые пути соприкосновения с другими государствами. И сейчас, в дворце императора Багуста, готовится к принятию новых послов. Великого княжества эльфов. Теперь уже с учетом новой информации прием будет не то, что холодным. Он будет, вымораживающим. Империя еще не забыла все эти наскоки детей света. Им, видите ли, не нравилось, что в империи обучают некромантов. А сами? Устраивать закладки на территории соседей для будущих тварей, это как? Нормально? Теперь-то становилось понятно. Для чего нужно было уничтожать некромантов? Для того, чтобы полностью контролировать процесс создания и упокоения этих тварей. Ведь государства, не имеющие некромантов, просто будут вынуждены обратиться за помощью к ним. Как и происходило раньше, но не теперь. Теперь они сами, двуличные твари, стали отбросами. Теперь все, даже их старые союзники, вынуждены отвернуться от них. И знание всего этого действовало на старого мага, словно бальзам на сердце. Архимаг Грандар Каюрим, легким движением, поправил свой плащ и продолжил свой путь, легко постукивая своим посохом по старинным плитам, устилавшим двор Академии. Посох этот был не просто дань традиции, мол, раз Архимаг, то должен быть посох. Нет. Этот посох. Был по сути боевым жезлом мага. В нем сам Грандар скрыто установил с десяток накопителей, залитых под завязку энергией. Попутно его древка, буквально все было опоясано рунами боевых заклинаний, которые можно было активировать одним движением, давая направление для удара. И таких готовых заклятий, для которых он мог не использовать собственную силу, у архимага империи было 23 одно из них было постоянно действующее. Словно голодная акула, оно выискивало вокруг него малейшую угрозу для носителя. Разумное заклятие. Древняя вещь. Повезло же когда-то молодому магу найти артефакт с ним, так как сейчас никто уже не умел делать такие, ждущие заклятия, с возможностью принятия решения. Хотя. Может эльфы и умели, те, древние маги, которые прожили минимум пару тысяч лет. К примеру, их архимаг. Но вот не задача. Он, говорят, пропал или погиб. Сейчас же их десятки магов пытаются войти в его сокровищницу. Но это нереально. Не имея его опыта и знаний, соваться в то место, где он наверняка постарался по максимуму усилить защиту. Только полный идиот пойдет на это. Но возможность найти те сокровища, что у него там наверняка имеются, перевешивают любой здравый смысл. Абсолютно! Добрый день, господин ректор! Мимо молоденькими козочками пронеслись первокурсницы с курса магии жизни. На пожилого мага, словно пахнуло свежим ветерком молодости. Эх! Был бы он помоложе! Маг весело ухмыльнулся. Еще бы! ведь бурные похождения его молодости – это единственное напоминание о былом времени. Когда он со своими друзьями был простым студентом этой самой академии и не пропускал мимо себя таких вот девочек. А что вы хотите? Мак всегда может усилить свой организм в нужном месте, либо силой, либо зельями. Их наставник по зельеварению – даже специально потребовал убрать из учебников именно те страницы, на которых были расписаны рецепты подобных зелий. Это сейчас он хмыкал, а тогда его неоднократно вызывал старый ректор, чтобы наказать за эксперименты над сокурсниками. Просто он любил выдавать себя за опытного алхимика и стряпал рецепты усиления для мужчин буквально на коленке, а сам потом отслеживал результаты. Сейчас таких уже нет. Пожилой маг снова нахмурился. Нету молодых магов, той авантюрной жилки, что была у его поколения. Страшно сказать, что за прошлый год у него не было ни одного студента в карцере. Представляете? Ни одного. Как это? Студенты просто перестали шалить. Да в его время он сам буквально раз в семестр целую неделю, но проводил в карцере. За всякие шутки, приболутки. А тут, где вечно веселые студенты? Где их вечные шутки и розыгрыши? Старый маг автоматично передвигал ногами, двигаясь в сторону своего кабинета. Там его уже ждала до невозможности взволнованная секретарша. Господин ректор, бросилась она на перерез задумчиво шествующему магу. Вы это видели, архимаг Грандар Каюрим. С легким недоумением посмотрел на лист пергамента, который она держала в вытянутой руке, словно боясь, что тот ее укусит. Витиеватый текст. Множество красивых узоров и магическая печать, отдающая магии. Леса. Мак медленно взял лист пергамента и внимательно принялся вчитываться в содержимое текста. И чем дальше он вникал в его содержимое, тем больше недоумевал. Эльфы. Эльфы, а именно сам великий князь Алейниил Аюине лар просил о принятии в Академию магии группы молодых эльфов для обучения. Это как? Он даже беспрекословно взял у секретарши чашку с оздоравливающим настоем и выпил одним глотком, чтобы эти зазнайки присылали своих магов для обучения. Такого никогда не бывало что же могло так сильно измениться в мире Орелианы, что они на это пошли? Это же равносильно признанию собственной беспомощности. Он еще раз потряс головой, словно пытаясь стряхнуть наваждение. Но самое веселое было в том, что внизу документа уже стояла печать с императорской канцелярии с пометкой на рассмотрение ректора Академии, заверенная личной печатью императора. Ох, хитрецы! хмыкнул про себя старый маг это же надо было так вывернуться У нас с эльфами отношения напряженные, но если ты их возьмешься учить, то и ответственность на тебе. А вопрос то так легко не решить. мало того, что они фактически представители враждебного государства, так еще и скорее всего они будут все кандидатами на факультет магии жизни который ведет магистр Рануал Арина а он вряд ли уже забыл, как они его в клетку посадили. Но и решать что-то нужно очень срочно. «Позови-ка ко мне магистра Рануала Арина». Задумчиво попросил он секретаршу Мину. «Этот вопрос мне нужно именно с ним обсудить». Прибежавший по его вызову, магистр магии жизни отреагировал на это прошение эльфийского князя более эмоционально. Сначала ректору пришлось заблокировать его порыв сжечь само письмо. Потом успокаивать, налив ему взвара. И только потом началось адекватное обсуждение вариантов решения проблемы. Ведь не зря же на письме стоит отметка императорской канцелярии и личная печать императора Багуста. А значит, император не против их обучения, иначе бы сама его канцелярия не пропустила его. Но возможны проблемы, так как среди учащихся распространены не очень хорошие слухи, да и у многих студентов есть свои счеты с ними, которые они явно постараются свести при первом же удобном случае. Обсуждение затянулось до глубокой ночи.